Короткие рассказы для детей История 244 Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Так и язык, Небольшой член, но много делает. Посмотри небольшой огонь, как много вещества зажигает. Послание иакова 3 глава второй пятый стих. К одному мудрому человеку однажды пришла женщина сплетница которая все знала об окружающих ее людях. О каждом она могла что-то сказать, и всегда это было плохое. Мудрый человек некоторое время слушал ее, потом сказал, «Сходи на луг, сорви одуванчики и раздуй эти легкие, как пушинки, семена, а потом возвращайся обратно. В недоумении она посмотрела на мудреца, но все же послушала и сделала, как он сказал. Ветер разнес маленькие семена по всему полю. Когда женщина вернулась к мудрецу, он сказал, «Теперь у меня еще одна просьба. Сходи на поле и собери все семена». «Это невозможно, добрый господин», – удивленно произнесла женщина. «Да, это верно», – сказал мудрец. «Эти семена не собрать так же, как не вернуть ложь, сказанную нами. Господь Бог будет судить нас за каждое праздное слово, которое исходит из уст наших. Если мы рассказываем плохое об окружающих людях, посеянное злое семя невозможно вновь собрать. В Индии жил миссионер, который так хорошо проповедовал Слово Божие, что молитвенный дом всегда был полон слушателей. Каждое воскресенье приходили люди издалека в эту церковь. Но однажды, к удивлению пастора, церковь была почти пустой. И с того дня все меньше и меньше становилось посетителей в Доме Божьем. Проповедник не знал причины случившегося, а те немногие, которые приходили, молчаливо и недоверчиво глядели на него. Однажды один из них сказал, «Пастор, вы проповедуете людям о любви, кротости и милосердии, а соседи видели, как вы бежали за женой с дубинкой, и она с криком убегала от вас». Проповедник засмеялся и позвал свою жену, чтобы выявить правдивость сказанного. «Да», — сказала жена, — «Мой муж бежал за мной с толстой дубиной, и я с криком бежала оттуда, но не от моего мужа, а от крысы, которая была в нашем доме». Человек же, который рассказывал в округе эту историю, не видел крысу. Из-за этой клеветы люди перестали посещать богослужения, а сатана – Радовался этой неправде. О, друг, следи всегда, что говоришь. О, друг, следи всегда, что говоришь. Ведь Отец с небес глядит, Зорко за тобой следит. О, друг, следи всегда, что говоришь. Давайте будем молиться, чтобы Господь, который является истиной и который никогда не распространил ни одного неправильного слова, помог нам, чтобы наш язык никогда не говорил злое».